Глава семнадцатая. Встреча не заставила себя ждать. Благодаря встроенному с к а ф а н д р ы ф у н к ц и о н а л у пользователям сильно облегчалась задача. Нет нужды подстраиваться под космические превратности, ведь все это выполняет надетое снаряжение, автоматически подстраиваясь под нужные параметры. Приземлившись на крыле корабля, Хиро нажал несколько кнопок на приборной панели и намерто в закрепил Космобайк. Теперь, чтобы его сдвинуть с места, необходимо ввести личный код или уничтожить платформу, на которой он находится. Это сделано для того, чтобы средство передвижения никуда не делось, пока не будут исследовать вражескую посудину. Ты как? Нормально себя чувствуешь? у ч а с т л и в о спросил командир, глядя на согнувшуюся девушку. Если бы они находились н е в космосе, он бы подумал, что ее сейчас вырвет. Рустани потребовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя и вернуться в вертикальное положение. Сможешь двигаться? Ты за кого меня принимаешь, молец? Раздраженно спросила она, глубоко вздыхая. Ничего, я верну тебе этот д о л ж о к обязательно. Вот увидишь, сегодня ты смог меня удивить, но я в долгу не останусь. В контракте говорилось о свободном перемещении между нашими базами, так вот готовься, тебя ожидает большой такой сюрприз. Думаю, меня будет очень сложно чем-то удивить. Ухмыльнулся Хира. Ладно, хватит разговоров, выдвигаемся. Ноги были будто п р и м а г н и ч е н ы к крылу корабля, поэтому, чтобы сделать шаг, приходилось прилагать немаленькое усилие. В любом случае это не составило проблем для хорошо прокаченных игроков, и уже через некоторое время они оказались внутри, пробравшись через развороченный выстрелом бок. Внутри коридора освещались аварийными огнями, постоянно мелькающими и с о з д а ю щ и м и довольно мрачноватую атмосферу. Хиро вызвал голографическую проекцию с планом корабля, полученным Инком. Внимательно ее изучив, он направился туда, где скопилось несколько выживших. Судя по подсчетам, на корабле таких было десять, тех, кто высвечивался на радаре, но их может быть значительно больше. Пройдя примерно половину пути до назначенной цели, попались первые погибшие. Они все были без скафандров, и в тот момент, когда обшивка корабля оказалась пробита, весь воздух моментально отсюда испарился. В таком состоянии они смогли бы продержаться примерно до пятнадцати секунд, если смогли выпустить все газы из организма. После этого идет потеря сознания, и если человека не спасти примерно за полторы минуты, то неминуемая смерть. Но это касалось только землян. Пусть гены командира и оказались видоизменены, но даже так ему удастся продержаться минут пять без скафандра без риска для жизни. Не знаю, что эти люди от тебя хотели, но н и я в н о не были слабаками. Руслана шла немного позади и внимательно наблюдала по сторонам. Встретив первого погибшего, она на несколько мгновений наклонилась к нему и задумчиво продолжила: даже у погибших было снаряжение не меньше шестого ранга, а судя по полученным данным, среди ч л е н о в экипажа еще есть выжившие. Ты уверен, что без снаряжения нам двоим удастся с ними справиться? Мы просто собираем информацию и вступать в открытую конфронтацию станем только в самом крайнем случае. Успокоил девушку командир. Их корабль поврежден, поэтому ш а н с а вернуться обратно на Землю у них нет, если они не обладают скрытыми системными способностями. В любом случае нам обязательно надо проверить это лично. В случае чего мы всегда сможем вернуться обратно на корабль в мгновение ока и дождаться, пока у них кончатся припасы и кислород. Активировать безопасную зону. Условия для активации безопасной зоны выполнены. Монстров на корабле не обнаружено. Напоминаем. ч т о б передислокация команды в безопасную зону, если на ней будут находиться нежелательные элементы, запрещено. Но вы легко можете переместиться в другую зону в случае крайней необходимости. Зон активирована четыре из четырех. Теперь можешь не переживать. Как минимум покинуть это место мы сможем в любом случае. Спокойно произнес Хиро, проверяя навык. Он не помнил, откуда взялась еще одна активированная безопасная зона, и с этим необходимо разобраться как можно скорее. Не хватало еще одного вторжения в магазин. С нынешним запасом кристаллов эволюции они могут сильно влипнуть, если что-то пойдет не так. Будь предельно осторожна. Как ты и сказала, мы здесь находимся без нашего снаряжения. Уверен, наши скафандры смогут выдержать несколько атак неприятеля. Но на этом все и закончится. Думаешь, что без снаряжения мы с тобой ничего не сможем сделать? Раздраженно бросила девушка. Насколько же ты зависим от вещей? Я-то смогу, а вот в твоих навыках я все еще не уверен. Честно признался Хиро. Возможно, там на Земле ты бы смогла спорить мои слова, но не забывай, мы в космосе. Здесь любое неосторожное действие или поступок может привести к непредвиденным ситуациям. Ты сама сказала, что находящиеся на корабле люди сильны, учитывая их снаряжение, но оно их не спасло. А вот те, кто все еще жив, другой разговор. Не переживай, обузой я точно не буду. Надулась Руслана. Разве не для этого ты взял меня с собой? Мог же просто оставить на станции и отправиться в одиночку. Мы заключили с тобой альянс, если ты не забыл а об этом. в з д о х н у л Хира, отправляя сообщение Инку. За то время, что он не посещал корабль ИИ, успел у вас создать несколько боевых дронов, и их помощь в этом месте будет как нельзя кстати. И прямо сейчас я показываю, насколько его ценю. Ладно, уговорил. Быстро успокоилась девушка. Так и какой у нас план? Мы уже находимся рядом с помещением, где з а с е л а двое выживших. Необходимо проверить их силы и насколько они опасны, на основе чего сделаем вывод: двигаться дальше или вернуться на корабль. Быстро ответил Хиро. даже если нам придется спасаться бегством, необходимо забрать с собой одного из членов экипажа языка. Нам необходимо получить информацию, кто эти люди и с какой целью направлялись в сторону станции. Принято, аскалилось Руслана. Значит, одного оставляем в живых. И что творится в голове у этой амазонки? Название ее базы высветила сама система при заключении договора. И это сильно заинтересовало командира то, что у игроков есть свои базы наподобие его. Он узнал уже давно. Каждая из них подстраивается под носителя, п р и н и м а я тот вид, который будет ему наиболее удобен. Так он думал раньше. Но появление первого космического корабля, явно принадлежащего землянам, заставило его считать иначе. Вполне возможно, что его станция может быть не единственной в этом космическом пространстве, тем более, что прибывших с других планет на Земле достаточно. Давно пора заняться поднятием ее уровня, чтобы значительно расширить возможности. Готово, остановившись перед закрытой дверью, тихо спросил х и р о Вперед! Быстро ответила девушка. Мощнейший пинок легко вышиб кажущуюся плотной и крепкой дверь. Командир первым ворвался внутрь, резко присел, сделал кувырок в сторону и одним ловким касанием ноги сильно оттолкнулся, направившись в сторону первого з а с е в ш е г о противника. Но все это оказалось зря. Тот держался за горло, а его глаза выпучились и покрылись морщинками вен. Такое же происходило и со вторым засевшим в комнате человеком. Что это с ними? Брезгливо пнул а одного из потерявших сознание мужчин. Я, конечно, знала, что необычайной красоты, но не настолько же, чтобы при виде меня на пол заваливаться. Потеряли сознание. Вероятнее всего, когда я в ы ш и б ы дверь, весь кислород моментально испарился, поэтому это и произошло. Они оказались заперты в ловушке без скафандров, выйти не могли, поэтому сидели здесь в ожидании помощи от товарищей. х и р о внимательно проверил их снаряжение и убедился в том, что оно примерно одного уровня с теми, кого они встретили в коридоре. Вполне возможно, что в последующих помещениях возникнет похожая ситуация, но не ослабляя бдительности. Понятно. Руслана отошла на несколько шагов назад от лежащих на полу мужчин. А ты довольно жесток. Можешь же прихватить одного из них на корабль, пока он еще жив. Вопрос с языком будет решен. Не думаю, что эти ребята что-то знают. Разумное предложение от девушки, но не совсем верное. Рядовой боец или даже элитный не может многого знать. Необходимо брать языком тех. У кого должность повыше, наверняка такие на корабле есть, и их отличить будет достаточно просто. Обычно у таких самое лучшее из имеющегося снаряжения. Если у обычных бойцов оно шестого ранга, то страшно представить, какое может оказаться у тех, кто стоит выше. Нам нужен командир или его заместитель. Уверен, мы сразу поймем, кто из них кто, если встретим. В этот момент прибыло четыре боевых дроида и один андроид помощник среднего размера. Руслан а с н а ч а л а напряглась, когда они вошли в комнату, но увидев спокойного командира, расслабилась. Хиро быстро отдал указание боевым дронам занять позиции около обозначенной на карте точки, а помощнику в е л е л забрать все снаряжение с погибших и перенести на корабль. Оставлять в космосе настолько ценные вещи, да еще и в идеальном состоянии, крайне глупо. На станции найдется множество бойцов, кто будет рад получить обновку на столько высокого уровня. А ты куда по расчетливее и довольно жестокий? Девушка несколько секунд понаблюдала за помощником, который довольно быстро раздевал трупы, после чего отбрасывал их в сторону, после чего повернулась к командиру. Сколько еще в тебе находится скрытых качеств? Сам до конца не знаю, честно ответил Хиро, н и на секунду не забывающий о блоках, блокирующих его память. Два из них удалось снять, но еще несколько осталось. Нет смысла задерживаться. Двигаемся дальше. Примерно через минуту они добрались до очередной закрытой двери, за которой находилось сразу три точки. Немного поразмыслив, командир отошел немного в сторону и жестами показал Рустани сделать то же самое. После чего отдал приказ дронам. В отличие от людей, они были укомплектованы по полной. Двое держали в руках ростовые щиты, а вторая пара специальные винтовки, предназначенные для ведения боя в космосе. Мощный пинок одного из них не смог выбить дверь сразу, но спустя несколько ударов д р о н о м это все же удалось. В отличие от прошлого помещения внутри сразу же завязалась стычка. Выждав несколько секунд, командир прошмыгнул следом за передовым отрядом и моментально оценил обстановку, оказавшись внутри. Трое землян одетых в странные скафандры отбивались от наседающих дронов. Перво, им уже удалось с п о л и т ь на землю и обезглавить, но оставшиеся продолжали напирать. Увлеченные схваткой с дронами люди не сразу заметили проскользнувших в помещение живых существ. Руслана и Хиро сразу же рассредоточились в разные стороны и моментально напали на ничего не ожидавших бойцов сбоку. Девушка не стала церемониться. И одним точным ударом п р о л о м и л а шлем одного из них, а вторым о т п р а в и л а его в полет на товарища. Отправленный в полет, сбил его как шар для боулинга кеглю, и они завалились на пол. Командир же действовал иным образом. Оказавшись сбоку, он отточенным движением руки ударил в шею, пробивая хлипкую защиту скафандра и моментально лишая жизни неприятеля. Трое дроидов не стояли на месте, быстро разоружили последнего оставшегося бойца, свели ему руки за спиной и натянули специальные кандалы, полностью парализуя его тело. Появившийся помощник быстро снял снаряжение с убитых, прихватил с собой поверженного дрона и пленника, после чего направился обратно на корабль. Один из андроидов получил повреждение средней тяжести, поэтому Хиро приказал и ему отправиться вместе с помощником для починки. Осталось еще пятеро противников, но теперь у людей в руках появился щит и оружие дальнего боя, приватизированное на время у пострадавших дронов. Хиро з а м е н и т собой стрелка, а Руслана взяла на себя роль танка. В следующем помещении. н а х о д и л о с ь сразу ч е т в е р о бойцов. Проблема заключалась лишь в том, есть ли у них скафандры, но проверить это можно лишь в бою. Одним ударом ноги девушка вышибла дверь и, прикрываясь щитом, вошла вместе со вторым дроном внутрь. х и р о немного замешкался, но всего на мгновение это его и спасло. Мощный кинетический взрыв сотряс весь корабль. Руслана вылетела как пробка, а ее скафандр пострадал во множестве мест. Хирон е з а м е д л и т е л ь н о отправил девушку на корабль, ворвавшись со вторым дроном внутрь. Первый дрон оказался полностью уничтожен, его разорвало на множество частей, разбросанных по всему помещению. Врагов оказалось четверо, и все они были значительно выше уровнем, чем встреченные в прошлой комнате. Последний оставшийся дрон смог ранить одного из них, но его тоже довольно быстро уничтожили. Хиро остался один против троих. Ты еще кто такой, Мудила? Неожиданно заговорил один из противников. Неужели все это твоих рук дело, тварь? Спрашиваешь меня после того, как направлялись к станции с целью ее уничтожить? спокойно ответил командир, внимательно наблюдая за движением каждого врага. Шестеренки в голове Хиро работали с невообразимой скоростью. Сможет ли он одолеть троих бойцов в космосе без снаряжения? Нет, он может использовать трансформацию и за пять минут попытаться с ними справиться, но верным ли будет это решение? или может вернуться обратно на корабль и выждать некоторое время, пока припасы у них кончатся. В любом случае, пока есть возможность, надо выведать как можно больше информации. Немного на себя берешь. А, -а, а, так это лидер МКС. с и х и ц ц ы в голосе спросил тот, что был немного позади остальных. Давненько мы с тобой не виделись. Думаю, ты не забыл меня. Говорившим оказался лидер работорговцев, тот самый, который вместе со своими напарниками смог скрыться прямо со станции при помощи какой-то странной способности. Из-за них барзых вынужден находиться все время в безопасных зонах, чтобы не повторилось то происшествие. Разве тебя можно забыть? Также ехидно ответил Хира. Вы первые, кто смогли покинуть мою территорию без моего на то разрешения. Не только покинуть, но и собрать нужную информацию. В голосе говорившего сквозил яд. Раз ты здесь, то кто интересно сейчас охраняет станцию? Или ты действительно думаешь, что мы отправили всего один корабль для е е уничтожения? Командир не повелся на провокацию, быстро отправляя запрос Инку. Ответ пришел почти незамедлительно. Других кораблей в ближайшей досягаемости не обнаружено. Облегченно выдохнув, Хиро о с к а л и л с я и н а ц е л и л плазменную винтовку на ублюдка. Тогда давай проверим, кто о к а р т с я быстрее, я или ваши люди. Выстрел прозвучал примерно в середине фразы неожиданно для противника в ы п р и ш е л с я чётко в голову Болтуну. Тот не успел среагировать, как его тело уже начало заваливаться вперёд. Двое оставшихся не стали ждать, пока их настигнет такая же участь, быстро рассредоточились и напали с двух сторон. Командиру пришлось отбиваться от атак двух высокоуровневых игроков, у которых под скафандрами находилось снаряжение, в отличие от него. Они его теснили и настолько увлеклись этим и чувством собственного доминирования, что на мгновение начали упиваться своей победой раньше времени. Этого х в а т и л о Хиро, чтобы активировать защитный скафандр на полную и выпустить хранящуюся в нем энергию. парализуя врагов на несколько секунд, точный удар прикладом в шлем одному, выхватить его оружие и на развороте снести голову второму. Все произошло за доли мгновений. Тот, кому лишь разбили стекло на шлеме, был все еще жив. Мощным пинком командир отправил его в стену, после чего поднял кандалы, выпавшие из уничтоженного дрона, заковал его в них и сразу же отправил на корабль вместе с сообщением Инку. Скафандр Хиро не был поврежден, но утратил все свои функции, кроме основных. Больше никаких скрытых устройств активировать не удастся, а впереди еще один противник, наверняка. Сильнейший. Несколько секунд командир размышлял вернуться на базу и подготовиться или отправиться сразу. В своих силах он не сомневался даже без скафандра, поэтому все же выбрал второй вариант. Остановившись около двери, за которой находился последний маячок выжившего, он несколько раз глубоко в з д о х н у л и вышиб двери, готовясь к бою. То, что он увидел дальше, сильно его удивило и шокировало.